Глава 20. Каро и Барбара работали до глубокой ночи. Карты мозга Лоррейн были особенно ценны тем, что их можно было сопоставить с данными Джулиана. Часть мозга, по-видимому, вызывавшая у них обоих чрезвычайно подробные, ясные галлюцинации, была небольшой и плохо отображалась. Снимки обоих испытуемых Показали сильные нервы соединения к гиппокампу, где обрабатывались воспоминания, в этом не было ничего удивительного. Куда больше их заинтересовали сильные связи с прилежащим ядром, именуемым в просторечии центром удовольствия, слобной корой, отвечающей за осознанное познание и с затылочной долей, анализирующей свет и движение. Но никаких признаков эпилепсии височной доли. Карона нахмурилась. Картинку нельзя было истолковать двояко. Причиной испытанных Лоррейн потрясений не была электрическая буря, которая, как известно, вызывает религиозные или мистические переживания. Не было значительной активности и в теменной доле, в том отделе мозга, который сообщает «я», где начинается и заканчивается тело. Опытные практики медитации овладевают умением уменьшать кровоток в этой области, что порождает ощущение внетелесных переживаний. Тут было что-то другое. Каро не знала, что именно, но была уверена, что в научной литературе ей ничего подобного не встречалось. Зато карта получилась великолепная. Если так будет продолжаться задумчиво произнесла Барбара. «Мы сможем сами выбирать, в каких лучших журналах публиковаться», закончила Каро. И они захихикали, как двенадцатилетние девчонки. Перед тем, как лечь, Каро проверила электронную почту. Она чуть не забыла об этом. Час был уже поздний, и ее мысли были заняты данными, которые она только что изучала. Но она все же включила ноутбук. Важных писем среди спама оказалось лишь два. В первом Элен сообщала, что у нее, Кайлы и Анжелики все в порядке. Второе было от Джулиана. Лайл только что сообщил мне результаты анализов Эйдена. У него не пищевое отравление. В больнице тоже не могут понять, в чем дело, но твердо уверены, что это почти наверняка не заразно. Его состояние понемногу улучшается, но из больницы пока не отпускают, хотят провести еще серию анализов. Так что следующий в очереди на имплантацию – Бен Кларби. Предоперационная подготовка и вся рентгеноскопия завтра, операция послезавтра. Лайл утверждает, что симптомы Эйдена с медицинской точки зрения – загадка. Что-то здесь не так. Стоит сделать что-то один раз. Пусть даже нечто такое, о чем прежде и не думала, и во второй раз это пройдет легче. А дальше, — думала Кару, эта операция вообще может стать рутинной. Операция Бена Кларби прошла хорошо. Странно было, что он заметно нервничал. Да, он был всего лишь третьим на свете человеком, которому устанавливали имплант, но ведь он вызвался на это добровольно. Да и не похоже было, чтобы он питал какое-то предубеждение против данной операции. Впрочем, случалось, что люди, вполне спокойно относившиеся к мысли о том, что им когда-нибудь вскроют голову, меняли свое отношение, осознав, что это должно случиться уже через несколько дней, а не в теоретическом будущем. Работая в больнице, Кару не раз видела, как пациенты внезапно впадали в панику, меняли свое мнение, переписывали завещание, а однажды пациент, которого уже везли на каталке в операционную, потребовал срочно созвать консилиум. Молли дала наркоз. Кару поместила чип с проводами в мозг, привентила к тщательно выбритому черепу маленькую титановую пластинку. Бен, в отличие от Джулиана и Лорейн не мог похвастаться густой и пышной шевелюрой, так что пластинке предстояло постоянно оставаться на виду. Однако, — подумала Кару, — учитывая пристрастие всей компьютерной команды проекта к бейсболкам, мало кому удастся увидеть это украшение. Это была последняя операция, в которой ей ассистировал Ральф Иган, Поскольку Эйден временно выбыл из строя, Следующим пациентом Каро должен был стать еще один сотрудник Джулиана, совсем молодой, лет 20 с небольшим, застенчивый, долговязый, тощий, похожий на богомола парень с невообразимым именем Айвен Кайвен. Интересно, о чем думали его родители? Джулиан считал его гением. Оперировать его Кару предстояло уже с новым ассистентом, Тревором Абруццо. Ральф уезжал с базы поздно вечером, и Джеймс устроил в столовой прощальное чаепитие в его честь. Кару с удовольствием пропустила бы сборище. Им с Барбарой важна была каждая минута, которую можно было уделить изучению мозговых карт Лорейн и Бена. Но она не хотела обижать Ральфа, который был ей симпатичен. Да еще и Барбара пояснила, что Молли ни за что не позволит им пропустить вечеринку. «Это же всего лишь чай», — сказала Кару. Джеймс сказал, что на кухне все утро делали маленькие сэндвичи и элегантные крохотные пирожные. «Пирожные? Для этой банды малолетних айтишников, которые до сих пор не могут поверить, что вырвались из-под мамкиного надзора? Ну, посмотрим, посмотрим». К вечеринке действительно подали чай и кофе в больших серебряных кофейниках. «Я взял их на прокат», — сказал Джеймс. Разливать напитки он уговорил двух медсестер. Знаете, эта обязанность всегда считалась почетной. Столики в саду накрыли белыми скатертями, вероятно, тоже взятыми на прокат. На блюдах были разложены пирожные птифуры и маленькие сэндвичи-канапе с прошутто и крес-салатом. Всю эту красоту смели за полчаса. Ребята Джулиана вытащили сумки с чипсами и печеньем Орео и зазвучали тосты в честь Ральфа под какой-то напиток, смешиваемый в подозрительном пластиковом ведре из содержимого разных бутылок с яркими этикетками. «Нет, нет!» — попытался протестовать Джеймс. «У нас ведь чаепитие!» Молли, стоявшая рядом с Вейгартом и Кару, расхохоталась. «Джеймс, вы с ними не справитесь!» Джулиан на Большом Каймане в больнице у Эйдена и вернется не раньше полуночи. Кот из дому, мышам раздолье. А знаете, я, пожалуй, сниму пробу с этого пойла, чисто в порядке медицинского эксперимента. Каро, ты ведь уже не принимаешь лекарства от чесотки, да? Не принимаю, но от пойла все же воздержусь. Молли с озорной ухмылкой повернулась к Вейгарту. А вы, доктор? Благодарю вас, нет. Мне нужно сказать несколько слов доктору Игону, а потом, простите, придется удалиться. Дела, видите ли. Трус! — весело бросила Молли вслед удаляющемуся Вейгерту. Смотри, Каро, Барбара пробует этот загадочный напиток. Неужели на тебя не действует пример нашей разумной подруги? Скажи еще, что тебе неинтересно. Кто-то притащил колонки, и над огороженным поместьем загремела музыка, какой-то заразительный танцевальный ритм. Медсестры бросили свою почетную вахту возле чайников. Одна из них принялась, изящно извиваясь, танцевать в одиночестве на газоне. Барбара стояла со стаканом в руке рядом с Ральфом. Оба смеялись. «Ну, — сказала Каро, — разве что глоточек». Через два часа Розита и Айван Кайван отплясывали на столе. Об ужине никто даже не думал, и Джеймс с явной неохотой отпустил весь свой кухонный штат, который тут же присоединился к празднеству. Они позаботились о собственной музыке, и теперь карибские ритмы из одного угла двора перекрикивались с рэпом, звучавшим в другом. Ральф уехал в аэропорт, но никто не обратил на это внимания. Вечеринка набирала обороты. Кару выпила всего полтора стакана напитка из ведра. Второй стакан на вкус настолько отличался от первого, что она заподозрила, что это совершенно другая смесь. Впрочем, она уже давно не пила ничего крепкого, тем более настолько крепкого. Вскоре она почувствовала, как в голове приятно зашумело. Она поплыла, И обнаружила, что они с Барбарой устроились на двух пляжных креслах, которые неведомо как появились на траве, и тихонько переговариваются, поминутно хихикая. Кресла были низенькие, и женщины сидели, вздернув колени, чуть ли не к носу. Неподалеку Молли танцевала с высоким симпатичным помощником официанта, не говорившим по-английски. Неужели она начала Кару? Нет, ответила, не дослушав Барбара. Только не со служащими базы. Джулиан ей голову оторвет. Голову ей оторву я, сказала Кару. Я здесь главный врач. Собственные слова показались ей настолько забавными, что она расхохоталась. Главный врач в больнице на шесть коек с пациентами, каждый из которых твердо уверен, что ничего, даже времени, не существует, пока он лично не создаст все это. Барбара тоже рассмеялась. «Каро, я еще не видела тебя такой. Просто замечательно. И мне очень понравилось, как ты осторожненько проверяла, дежурит ли Камилла у Лорейн и достаточно ли я трезва на случай, если кто-нибудь из этих идиотов свалится со стола и раскроит голову. Я, конечно, не хирург, но рассеченную кожу на голове зашить смогу. Ты можешь все» благодушно сказала Кару. У нее вообще было благодушное настроение. Ей было очень хорошо. И Молли, и я, и Джордж, и Джулиан, и мой двоюродный дед, гений и нобелевский лауреат, и Эйден, и Бен, и Розита, и Айван, и... Айван, самозабвенно и неуклюже, отплясывавший на столе, оступился и упал. «А я еще и прорицательница!» — заявила Барбара и мгновенно оказалась на ногах. «Нет, ничего, он уже встает. Все в порядке. Алкоголь — индуцированная мышечная слабость. Джулиан может сколько угодно уверять, что Айван несравненный программист, но при всем при этом он идиот. Кару тоже поднялась. Правда, она забыла, что кресло очень низкое и неудобное, и, вставая, потеряла равновесие и упала на траву, очень удачно, ничего себе не повредив. Она сразу же почувствовала, что Барбара помогает ей встать, при этом разговаривая с кем-то стоявшим рядом. Перед ними стоял мужчина с явным интересом изучая Кару. В сгустившейся темноте она не могла рассмотреть его, и как раз в этот момент вспыхнуло освещение сада. «Привет», — сказал незнакомец. «Доктор Сомс Уоткинс?» «Я от Рэвера ваш новый хирург». «А у нас тут вечеринка», — глупо сказала она, пытаясь одновременно и оправдываться, и держаться со всем доступным ей достоинством. «Я уже заметил», — ответил он и улыбнулся утро в саду не осталось никаких следов вчерашней пьянки. Каро, она практически не ощущала похмелья, еще раз обследовала Айвана Кайвана. МРТ, которую она проделала вместе с Барбарой, не выявила никаких потенциальных проблем у него в мозгу. Анализы крови, медицинский осмотр, обсуждение самочувствия. Тревор внимательно наблюдал и почти ничего не говорил. Его присутствие нервировало Кару. У него был огромный опыт, ему доводилось оперировать в таких сложных условиях, какие она с трудом могла себе представить. Ей не хотелось, чтобы он воспринимал ее как новичка. Закончив предоперационное обследование Айвана, Кару и Тревор отправились в трапезную выпить кофе. Каро приготовилась отвечать на вопросы, которые должны были возникнуть у нового хирурга, но не на все. Подробный рассказ о проекте она решила оставить Джулиану, который вернулся с Большого Каймана и сообщил, что Эйден понемногу поправляется. В столовой, кроме них, никого не было. Завтрак уже закончился, до ланча было далеко, и пришлось пить тот кофе, что остался. Она отклебнула глоток, поморщилась и сказала. «У вас наверняка есть вопросы, доктор?» «Можно просто, Тревор, пожалуйста?» «Вопросы есть, и первый из них. Как вы можете пить эту дрянь?» Она улыбнулась. «Вы же работали в Африке с врачами без границ. Неужели там вы пили только экологически чистый, натуральный кофе, заваренный во Френч-прессе?» «Вы не представляете, что мы там пили», — ответил он. «И теперь смеетесь надо мною». А ведь я вернулся из Африки только для того, чтобы пить нормальный кофе. Наверное, мы вас сильно разочаровали. Что поделать? Жизнь — это юдоль слез. Кара улыбнулась против воли. Их разговор складывался не как сухая профессиональная беседа, на которую она настроилась. Она пристальнее всмотрелась в Тревора Абруццо. На первый взгляд он казался таким же непримечательным, как и на фотографиях из интернета. Лет сорока пяти, немного полноват, каштановые, с чуть заметной проседью волосы, карие глаза, очки, сделанные похоже с расчетом, чтобы они уцелели, даже если на них наступит слон. Смугловатый, невзрачный, пока не разглядишь его глаза за толстыми стеклами. Кару подумала, что еще не видела ни у кого столь живых глаз. Они стремительно, однако не суетливо переходили с предмета на предмет, блестели, искрились юмором и, похоже, ничего не пропускали. «Можно я сама задам вам несколько вопросов?» «Да, конечно». Тревор лаконично ответил на все вопросы, касавшиеся его опыта имплантирования стимулирующей аппаратуры в глубокие части мозга. Он оказался очень небольшим. Затем Каро пояснила, что предстоящая операция хоть исходна с ДБС, но имеет некоторые отличия. И в завершение сказала, «У вас есть какие-то вопросы насчет завтрашней операции? Обсуждать со мной весь проект и тем более теорию, на которую он основан, бесполезно. С этим лучше обращаться к Джулиану и Джорджу, доктору Вейгерту». «Насчет операции вопросов нет. Вы очень четко и ясно все объяснили». Что касается теории доктора Вайгерта, то я более-менее ее понимаю. Он прислал мне черновик своей будущей книги, и мы также общались по электронной почте. Жду не дождусь познакомиться с ним лично». Вейгерт прислал ему книгу? Они переписывались? Каро получила первую информацию, лишь приехав сюда, и до сих пор не видела полного текста черновика книги Джорджа, только обзор, который он сделал для нее. В ее начавшем складываться отношении к Тревору Абруццо возникло что-то неприятно похожее на ревность. «У меня трудности с теорией доктора Вейгерта», — сказала она. «Но ведь вы изучали физику, так что, наверное, вам и его формулы понятны». «По большей части, да. Я приехал сюда как раз из-за его теории». Каро вдруг решилась. Я понимаю, что это меня не касается, но все же спрошу. Что конкретно привело вас сюда? С таким послужным списком вам были бы рады где угодно. И все же вы прилетели на край света, чтобы заниматься неоднозначной хирургией, которая определенно не даст вам продвижения в карьере. А Бруцо вроде бы не озадачил ни сам вопрос, ни некоторая агрессивность, то, на которую не смогла скрыть Кару. Но ответил он не сразу. «Отхлебнул кошмарного кофе и лишь потом сказал. «Вопрос вполне логичный, и я даже рад, что вы его задали. «А вот ответить на него не так уж просто, но я попытаюсь». Его взгляд вновь переменился, сделался пристальным, но эта пристальность была обращена не на кару, а на нечто, остающееся невидимым для нее. «Вы читали Кьеркегора? «Давно, и не сказать, чтобы внимательно» а точно ли она его читала. Каро не была в этом уверена, но не хотела сознаваться. Он улыбнулся. «Могу вас понять. Я и сам последнее время читаю только детективные романы. Но одна фраза Кирки Гора глубоко запала мне в душу. Он сказал, существует два способа быть одураченным. Один — верить в то, что не является правдой. Второй — отказываться. Верить правде, теория Джорджа Вейгерта может изменить наше истолкование мира. Его научные положения убедительны, но наука не единственное орудие понимания мира. Существует еще и прямое восприятие, пусть даже оно не соответствует научным критериям доступности для количественного измерения и воспроизводимости. Глаза Каро широко раскрылись. «Вы хотите поставить себе имплант?» «Да». «А что Джулиан? Он согласился на это?» «Я согласился приехать сюда только с этим условием. А операцию, естественно, сделаете вы». «Наверное, сделаю, если Джулиан даст такое указание». Что-то в ее словах или выражении лица привлекло его интерес, Его взгляд опять изменился, впрочем, может быть, ей показалось. Он не стал спрашивать, что привело ее сюда. Неужели он уже знает? Насчет Пола Беккера и мемориальной больницы Ферли вполне возможно. А вот об Элен, Анжелике и Кайле наверняка нет. О том, как живет Элен, Кару не рассказывала даже Барбаре и Молли. И уж, конечно, она не станет откровенничать с практически незнакомым человеком, с проницательным взглядом и обманчиво легкой манерой поведения. Ваше желание установить имплант как-нибудь связано с записью в блоге о том, почему вы больше не являетесь христианином. На сей раз ей удалось его удивить. Вы читали? Да. Хотелось узнать что-нибудь о новом коллеге. Эта запись. Поразило меня? Чем же? Сама не знаю. Он отодвинул чашку с остатками кофе. Знаете, я ведь привез с собой френч-пресс и кофе в зернах хорошего сорта. Завтра после операции я угощу вас хорошим кофе. Заметана. Он не ответил на ее вопрос, и теперь Каро чувствовала себя неловкой из-за того, что задала его. Ведь действительно это не ее дело но он все же заговорил, выдержав небольшую паузу. «Я стал христианином, потому что христианство является выражением веры моей культуры в нечто большее, чем земная жизнь, и имеет готовые ритуалы для воплощения этой веры. Если бы я родился в Индии, то стал бы индусом. В Конго, вероятно, выбрал бы кимбангизм». Примечание. Кимбангизм. Приверженность Церкви Иисуса Христа на земле через его особого посланника Симона Кимбангу, конголезская религиозная организация протестантского толка, основанная в 20-х годах 20-го века проповедником Симоном Кимбангу. Конец примечания. Мне нужна была система взглядов как точка опоры. А оставил я христианство потому что обнаружил, что, как и у большинства других религий, со временем основная вера в нечто большее обросла корой произвольных правил и ограничений, отсекающих всех, кто им не следует. Если после установки импланта я выясню, что идеи Джорджа Вейгерта о вселенной верны, то они станут более прочной и истинной основой для понимания мною невидимого нечто, чем та, которую может предложить традиционная наука но как же вы поймете что наблюдаемые вами после установки импланта истина а не всего лишь сложная детализированная очень правдоподобная иллюзия не возьмусь даже предполагать до тех пор пока не испытаю на практике но знаете кару я сознаюсь вам кое в чем я рассказал откинсу и джулиану о том что мне случалось баловаться марихуаной а вот о том, что я пробовал почти все остальное, что только есть на свете — грибы, кокаин, ЛСД, экзотические африканские вещества — умолчал. Люди, с которыми я сталкивался, были убеждены, что видели реальное, но я всегда мог сказать, что это не так, даже о том, что испытывал сам. Если бы Джулиан и Уоткинс знали об этом, то, возможно, не рискнули бы нанять меня. Вдруг у меня во время операции возникнут видения, основанные на том опыте. А такое может быть? Нет. Вы всегда так уверены в себе? Не всегда. Но насчет этого — да. Она кивнула, не зная, что сказать. Тревор не походил ни на кого из людей, с которыми ей случалось иметь дело прежде. Определенно, ни на кого из знакомых хирургов. Если кому-нибудь из них случалось попробовать препараты, утратить уверенность в себе или, скажем, испытать религиозные колебания, это тщательно скрывалось от коллег. Цель нейрохирурга состояла в том, чтобы всегда держать все под контролем. «Я ведь тоже стремлюсь к этому», — молча призналась себе Кару. Прежде чем она нашлась с ответом на последнее замечание Тревора, на стул напротив нее изящно опустился Джулиан. У него был усталый вид. «Доброе утро, хирурги. Мне только что позвонил Эйден. Он чувствует себя значительно лучше, чем накануне. Уже через несколько дней он сможет вернуться на Кайман-брак. Но результатов окончательных анализов пока нет». Судя по всему, они проверяют его на какие-то экзотические инфекции. «Каро, у вас все готово для того, чтобы завтра прооперировать Айвана. А вы, Тревор, уже можете отправиться на экскурсию по нашей базе?» «Да», — ответила Каро. А Тревор поднялся, улыбнулся ей и одними губами беззвучно проговорил. «Кофе». Кару еще несколько минут сидела за столом, анализируя свою реакцию на то, что сказал ей Тревор. «Точка опоры для понимания чего-то более крупного, чем земная жизнь. Означало ли это, что ему предстоит повторить мистический опыт Лорейн, каким бы он ни был? Или он повторит прозаическую проверку Джулианом теории Джорджа шаг за шагом с созданием фонтана Треви в саду Третьего Крыла?» Ей казалось, что поиск опоры для чего-то большего, чем эта земная жизнь, занятие в какой-то степени инфантильное. Такими вещами человек занимается лет в 20 с чем-то, до того, как погрузиться в проблемы карьерного роста, оплаты счетов, воспитания детей или, в случае Тревора, выживания в районах боевых действий. Однако, с другой стороны, это стремление к чему-то большему.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 трава, ветерок и муравей, перебирающийся через ее руку. Она является всем, и все является ею. Когда Каро встала, чтобы отнести одноразовую чашку в ведро, она почувствовала себя совсем растерянной. К тому же она поймала себя на том, что, пока Тревор говорил, в ней зародилось влечение к нему. Именно тогда, а не раньше, когда они только сели за стол. Он оказался таким необыкновенным, открытым, живым, и это усугубляло ее растерянность. Ладно, влечение, ну и что из того? На первом этапе знакомства ее влекло к Джулиану, пока она не узнала его немного лучше. Ей даже Пол Беккер когда-то казался привлекательным. Да, она плохо разбирается в мужчинах, но ведь она не одна такая. Взять хотя бы Молли». Каро приехала сюда, чтобы заниматься работой, от которой зависело не только ее будущее, но и судьбы Эллен, Кайлы и Анжелики. Именно на этом она и должна сосредоточиться. Она отыскала Барбару, и они вернулись к анализу данных картирования мозга. Работа шла отлично. На следующий день все полетело кувырком.